Глава 18 Эля «Нет ничего более постоянного, чем временное». Эту фразу я вспоминала все чаще, замечая за собой, что привыкая к дому Демида. Большая, уютная комфортная квартира со всеми удобствами, в противовес темной, тесной, наполненной тяжелой атмосферой квартире мамы. Но дело вовсе не в удобствах. Ради детей я бы и в бараке жила, лишь бы с ними не разлучаться. Кому-то хочется карьерных свершений, свободы, путешествий и саморазвития. Такие люди чувствуют себя в плену, оказавшись во власти каждодневной рутины. Я же каждую минуту наслаждалась счастьем, воспитывая своих детей. Поняв, что можешь их потерять, начинаешь ценить каждый миг, каждый момент единения с ними. Маленькие победы, совместные игры, радостные события. Сонечка была в них ограничена. Ей следовало по большей части сидеть дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Но наша маленькая героиня держалась храбро и не капризничала, принимая наложенные на нее правила. Поэтому я старалась уделять ей как можно больше времени, вовлекать в ежедневные занятия, играла с ней, учила, развивала, заботилась. А она привыкала к брату, совершенно не ревнуя и не обижаясь, если я уделяла ему больше внимания, прекрасно понимая, что он маленький и не может сам о себе позаботиться. Так что если... Вернее, когда я уеду отсюда с Бусей, Соне будет очень тяжело. Все чаще я думала о том, как разрешить нашу общую проблему. Может предложить Демиду жить рядом как соседи, ради детей, ведь мы всегда выбираем из вариантов? Часто их всего лишь два. Жить с мамой отдельно от Сонни Демида, как прежде, искать работу, выживать, выслушивать ругань и упреки. Или терпеть присутствие Громова, который хочет меня вернуть. Он вмешивается в мою жизнь без моего на то желания, устраивает ее по своему усмотрению, копается в прошлом, нанял детектива, делает повторный тест ДНК, заставил меня сходить к врачу, вернее, отвез насильно в клинику, как бы я не сопротивлялась. У меня взяли всевозможные анализы, и в итоге оказалось, что я не больна. Просто на общем состоянии сказали стресс и усталость. Больше отдыхать, пить витамины и дышать свежим воздухом. Вот такие простые советы я получила от врача. А Демид неукоснительно следил за тем, чтобы я их выполняла. Его забота душила. Я не хотела привязываться, и чтобы во мне пробудились прежние чувства – Ведь я же живая, а он – любимый, желанный, хоть и предавший меня мужчина. Что выбрать? Как жить? Никто не дал бы верного совета, хотя желающих было немало. Няня прожужжала мне все уши о том, какой замечательный у меня муж. Слово «бывший» она как будто не воспринимала. Мама же, напротив, была категорически против Громова и всячески настраивала меня против него. Вот и сегодня она снова приехала в гости, предварительно убедившись, что демид на работе и раньше шести не приедет. Сколько бы раз она ни приходила сюда, всегда бегала взглядом по добротной мебели, современной технике, глянцевому потолку и дорогим покрытием стен и пола, цокала языком и качала головой, выражая одобрения «Конечно!» — скривившись, заявляет. «Здесь тебе лучше. Ради таких хором можно и мужа-изменника потерпеть и морально поступиться. Какая уважающая себя женщина простит подобное? Мама, никто не говорит о прощении. Сколько можно объяснять?» Повздыхай мне тут, Эля. Агрессивно реагирует на мой усталый тон. «Плохо, значит, матери объяснила. Чай не тупая я, но твои аргументы не понимаю». «Да-да, ради детей, слышала сто раз. Но сколько ты так собираешься жить?» «Пусть Соня окрепнет, повторяя в который раз, одновременно готовя овощи на пару». Хорошо, что порой поворачиваюсь спиной к маме, и она не видит кислого выражения моего лица. Чтобы разговаривать с ней, нужно много моральных сил». «Дело твое, тебе с этим жить», — говорит трагическим и горестным голосом. «А могла бы с Аликом». «Мам, опуская нож на разделочную доску и не выдерживаю, я сказала, что сейчас только детьми занимаюсь. Ни Демиду, ни Алику сейчас не место в моей жизни». «А чего ты так реагируешь?» «Матери слова сказать нельзя. Я могу и уйти». Сравнила тоже. «С Аликом не видишься, а у Громова живешь. Долго ли до того момента, когда шастать к нему в постель будешь?» Молчу, внутренне закипая все больше. Этому разговору нет ни конца, ни края. В этот момент из комнаты прибегает Соня с оской Буси. «Буси уронил соску. Помой!» Просит меня, подавая соску и прижимаясь к ноге, из-под лоби глядя на бабушку. Они уже здоровались, даже посидели все вместе в комнате. Дочка показала своих кукол, а потом мы с мамой перешли в кухню. Особенно теплых отношений между ними не наблюдается – Но мама не настолько изверг, чтобы изливать злость на ребенка. Она просто холодна. «Иди, не мешай взрослым общаться». Командует дочке, и Сонечка потихоньку ускользает из кухни. Но зато теперь мне не нужно отвечать на неудобный вопрос. Мама упустила мысль. «А с работы что?» – спрашивает снова. «На этот раз мне есть что ответить. Звонили из отдела персонала. Сказали, что хоть я и в декрете приглашена на важное мероприятие, где будут нужные партнеры» с которыми можно наладить связи. Пригодится в будущем. На работе-то на хорошем счету выходит. Мама, наконец, хвалит меня, и от этого по телу разливается непривычное тепло. Прямо из декрета вызывают. Гордись, дочка. Я действительно польщена, но в то же время опасаюсь встречи со Збруевым, не сомневаясь, что именно он подсуетился, чтобы я приняла участие в этом мероприятии. А еще опасаюсь реакции Громова на новость о том, что я куда-то пойду, наряжусь в красивое платье, «Буду общаться с другими людьми. Мне кажется, ему нравится, что я сижу дома никуда не хожу, как будто он спрятал меня ото всех и присвоил. Но у него нет на меня прав, о чем планирую заявить ему вечером, если будет препятствовать моим планам пойти на рабочую встречу». Вот только Демид меня удивляет. «Я пойду с тобой», — говорит в нетерпящем возражении Тоном. «Интересно, в качестве кого ты собрался со мной идти?» Удивленно, воззрившись на него, задаю резонный вопрос и понимая, что надвигается ставшая уже традицией ссора. Демид, в качестве твоей пары, естественно, отвечаю я на вопрос Эля. Ни за что не отпущу ее одну, красивую наряженную в обществе нажравшихся халявных алкоголем коллег. Неизвестно еще, с кем она работает, какие мужчины у нее в коллективе. Уверен, ни один коллега пускает на нее слюни с тех пор, как она устроилась к этому чертову сброеву Мы с ним впоздорили за этого в прошлом, но теперь, зная все обстоятельства, я рад, что он не смолодушничал и взял на работу мою бывшую жену, хотя все другие мои друзья оборвали контакты с ней после нашего развода». «Это незваный вечер», – заявляет Эля. «Мне не нужна пара на корпоративе, Демид. А даже если бы и нужна была, я бы предпочла пойти одна, чем с тобой. Пожалуйста, не дави на меня, не ищи повод сблизиться или провести время наедине. Я не передумаю, понимаешь?» Мы больше давно не пара, и пусть так и остается дальше. Жемая челюсть, истискивая кулаки до побелевших костяшек, напоминая себе, что не имею права злиться. Я не давал ей причин прощать меня. Тем не менее, внутри все горит. Не могу постоянно держаться в стороне, хоть и стараясь ради нее и ее спокойствия. Врач ведь сказал, что обмороки были связаны со стрессом. Не хочу добавлять Эли поводов нервничать еще больше. Она ведь заболеть может. А я все же хочу пойти, Эль. И ты меня не остановишь? Настаиваю на своем. Будет заодно повод пообщаться со Збруевым. Я ведь должен его отблагодарить за то, что он предоставил тебе возможность и взял на работу, несмотря на обстоятельства. В таком случае иди сам по себе. Насупившись, требует моя хмурая девочка. Вместе мы туда не пойдем. А что касается твоего друга, то он взял меня на работу не по доброте душевной. Я действительно трудилась, иногда даже побольше других, несмотря на наличие маленького ребенка. Я оправдала все, что он мне заплатил. Это не было благотворительностью. Я в этом не сомневался. Я ведь знаю тебя. Ты очень трудоспособная и совсем не ленивая. Ну, спасибо. Язвит она. Значит, есть у меня и хорошие качества, кроме меркантильности. Ее слова вонзаются острыми иглами в мою грудь. Но я заслужил эти упреки и боль, которые они причиняют. Признаю, заслужил. Говорю миролюбиво. Прости меня, улыбашка моя. Не называй меня так. У меня есть имя Демид. Его используют. Все твои нелепые клички давно в прошлом. Ладно, соглашаясь прежде чем продолжить извиняться. Я никогда не перестану просить прощения за свое поведение, Эля. Понимаю, что недостоин твоей любви. Но в этом случае сопротивление не приму и не уступлю тебе. Если не хочешь идти вместе, то ладно, пойдем по отдельности. Но на этот корпоратив я попаду, даже если придется пойти в качестве пары Збруева. Вижу по ее лицу, что Эля сдерживает улыбку и немного расслабляюсь. Она уходит, ничего не ответив, и возмущенно бормоча себе что-то под нос. Но я уже знаю, что Элли не сможет помешать мне, да и захочет ли. В любом случае, до знаменательного события еще целых две недели. Возможно, я смогу немного расположить ее к себе за это время. В пятницу вечером мне звонит детектив, предлагая встретиться завтра. И хотя мне очень любопытно, что он нарыл, я переношу встречу на понедельник, потому что выходные – время, которое принадлежит моей семье. А в субботу утром меня будет Соня, которая запрыгивает ко мне в кровать и пытается меня пощекотать. «Папочка, просыпайся!» упрашивает она, маленькими пальчиками залезая мне под подбородок. «Ты ж обещал приготовить овощные блинчики! Я хочу есть, пап! Ну проснись, пожалуйста!» Я делаю вид, словно все еще сплю и не слышу ее, забавляясь над ее попытками разбудить меня. Однако, когда в голосе малышки слышится уже отчаяние от того, что я не реагирую, становится совестно с громким рычанием подхватываю за подмышки и поднимая над своей головой, отчего Соня радостно визжит. Мы катаемся на кровати, щекоча друг друга и смеясь, пока Соня снова не начинает тянуть меня за руку. «Ну пойдем, пап, я есть хочу, а мамочка готовит кашу. Я не хочу кашу. Сделай мне свои овощные блинчики». «Хорошо, иду. Дай мне только умыться». Еле отвоевываю право почистить зубы, причем Соня стоит у меня над душой, поторапливая и нетерпеливо топая ножкой в розовом носке. «Все, малышка, идем», — говорю дочери, подхватывая ее на руки. На кухне мы застаем Элю, которая помешивает кашу в кастрюле. Малой сидит в своем кресле и размазывает по нему пюре из фруктов с довольной до нельзы хитрой мордашкой. «Доброе утро!» Вижу, кое-кто уже успел позавтракать, улыбаясь и очмокая малыша в макушку с редкими прямыми волосиками. «Куда то убежала, Соня?» — строго спрашивает Эля. «Каша уже готова». «Я не хочу кашу», — объявляет Соня. «Я хочу папину блинчики. Я разбудила его, чтобы он мне их приготовил. А кашу ешь ты. Она мерзкая». Эля внезапно поникает, задетая словами ребенка. «Соня, нельзя так говорить. Строго одергиваю я дочь. Извинись перед мамой. Она ведь старалась, готовила». «Это каша мерзкая, мамочка, а не ты». С ужасом исправляется Соня, обнимая Элю за бедра. «Я просто не люблю ее. А тебя я очень люблю». Элли улыбается присев на корточки целует дочку в обе щечки. «Я тоже тебя люблю, моя булочка». Я быстро готовлю блинчики из овощей, измельченных в блендере, и, чтобы порадовать Соню, делая их в форме животных. Некоторые удаются хорошо, а над неполучившимися экземплярами мы вместе смеемся. Даже Элли ест мои блины вместо каши, а потом, несмотря на предложение помочь, начинает сама мыть посуду и прибираться на кухне. Я решаю использовать это время для того, чтобы наконец-то провести время с малышом. Элли намеренно держит его вдали от меня. Я понимаю ее обиду. Но даже до того, как я узнал, что он мой, я проводил время с Димой и привык заботиться о нем. Хотя она тогда была не в восторге. Часто приходилось хитрить, чтобы меня не спалили. Вот и сейчас подхватываю грязного толстячка и несу его в ванную под шумок. Он радостно дрыгает ножками, отбивая мне ребра и улыбаясь во весь рот, в котором смешно выделяется четыре кроличьих зуба. Однако стоит нам переступить порог ванны, как следом появляется его разъяренная мать».